Передонов замолчал и тоскливо озирался по сторонам, где темнели редкие молчаливые дома, задремотными садишками, да шаткими изгородями. — Ты только постой у ворот, — убедительно говорил Рутилов. — Я тебе любую выведу, какую хошь. — Ну, послушай, я тебе сейчас докажу. Ведь дважды два четыре, так или нет? — Так, — отвечал Передонов. — Ну вот. «Дважды два-четыре, что тебе следует жениться на моей сестре!» Передонов был поражен. «А ведь и правда», — подумал он. «Конечно, дважды два-четыре». И он с уважением посмотрел на рассудительного Рутилова. «Придется венчаться. С ним не сговоришь». Приятели в это время подошли к Рутиловскому дому и остановились у ворот. — Нельзя же нахрапом, — сердито сказал Передонов. — Чудак, ждут не дождутся, — воскликнул Рутилов. — Да я-то, может быть, не хочу. — Ну вот, не хочешь, чудород. Что ж ты век бабылем жить станешь, — уверенно возразил Рутилов. Или в монастырь собираешься? Или еще варенье не Нет, ты подумай только, какую она рожу скорчит, если ты молодую жену приведешь. Передонов отрывисто и коротко захохотал. Но сейчас же опять нахмурился и сказал. «Да и они, может быть, не хотят». «Ну как не хотят, чудак!» — отвечал Рутилов. «Уж я даю тебе слово!» «Они гордые!» — придумывал Передонов. «Да тебе-то что? Еще лучше! Насмешницы!» «Да ведь не над тобой!» — убеждал Рутилов. — Почем я знаю? Да уж ты мне поверь, я тебя не обманул. Они тебя уважают, ведь ты не павлушка какой-нибудь, чтобы над тобой смеяться. — Да, поверь тебе, — недоверчиво сказал Передонов. — Нет, я хочу сам увериться, что они надо мной не смеются. — Вот чудак, — с удивлением сказал Рутилов. — Да как же они смеют смеяться? Ну как же ты, однако, хочешь увериться!» Передонов подумал и сказал, «Пусть выйдут сейчас же на улицу». «Ну, ладно, это можно», — согласился Рутилов. «Все трое», — продолжал Передонов. «Ну, ладно». «И пусть каждая скажет, чем она мне угождать будет». «Зачем же это?» — с удивлением спросил Рутилов. «Вот я и увижу, что они хотят». — А то вы меня за нас поведете, — объяснил Передонов. — Никто тебя за нас не поведет. Они надо мною, может быть, посмеяться хотят, — рассуждал Передонов. — А вот пусть выйдут. Потом уж, коли захотят смеяться, так и я буду над ними смеяться. Рутилов подумал, передвинул шляпу на затылок и опять на лоб, и, наконец, сказал. — Ну, погоди, пойду скажу им. — Вот-то чудодей! «Только ты во двор войди пока, а то еще кого-нибудь черт понесет по улице, увидят». «Наплевать», — сказал Передонов, но все же вошел за Рутиловым в калитку. Рутилов отправился в дом к сестрам, а Передонов остался ждать на дворе.